Продолжение истории про господина Чо и его голубей. Август 2016 года. Тренировки проходили почти по-военному. Каждое утро на рассвете господин Чо брал свой трехколесный мотороллер и грузил на него две-три клетки, в каждой из которых находилась пара голубей. Место он выбирал тщательно, прежде всего у реки, чтобы голуби научились одним махом перелетать на другой берег не останавливаясь на островках или под мостами. Утром на рассвете большая река походила на змея, сделанного из облаков. Туман, приходивший с моря, поднимался вверх по устью. Неподалеку от Инчхона голуби учились летать над поросшими красной травой полями, которые море медленно поглощало во время прилива. клапки лапке черного дракона господин Чо привязал свернутую в трубочку записку, с несколькими отдельными словами, значение которых было известно ему одному «море», «остров», «ветер», «крыло», «возвращение». А к правой лапке бриллиантика он прикреплял нежные, полные любви послания «бесконечность», «давно», «нежность». А еще имя его жены – Сён Хе Хан. Господин Чо часто думает о ней. Она умерла там, на острове когда он еще служил в полиции. Зарабатывал он немного, а потому она работала банщицей в общественной бане, делала массаж деревенским женщинам и ухаживала за их кожей. Ради нее-то господин Чо и затеял всю эту историю с голубями. Он помнит, как она сказала в тот день, когда он расспрашивал ее бабушку «Вот бы стать птицей и полететь туда». Это верно. сторожевые вышки и колючая проволока могут удержать только людей и животных, которые ходят по земле. Птиц и насекомых, а может и змей с лягушками, границы не остановят. На деньги Сенхехан они и вырастили всех этих голубей. Господину Чо хотелось, чтобы ее мечта сбылась. Хотелось показать ей, что когда-нибудь они отправят весточку ее родным, оставшимся на той стороне, что это возможно. Но она умерла до того, как это свершилось. После пробных полетов над большой рекой господин Чо подумал, что неплохо было бы проделать то же самое в горах. Там, по ту сторону границы, высились огромные горы заснеженными вершинами, острыми скалами и глубокими ущельями. Непреодолимая преграда для тех, кто не умеет летать как следует. Для первых тренировок господин Чо отвез своих голубей на вершину горы Пукхансан. Примечание. Пукхансан хребет расположенный к северу от Сеула. вершины хребта венчают гладкие скалы Мотороллер уже немного выдохся он был куплен еще в те времена, когда господин чо занялся доставкой овощей и фруктов с базара в центральные районы города. Господин чо решил, что будет осмотрительнее нанять такси он обсудил цену поездки рано утром туда, а обратно ближе к вечеру. Таксист которого звали господин Ли, как и господин Чо, в прошлом служил полицейским, а потому согласился ему помочь, не торгуясь, по очень разумной цене. Единственным требованием господина Ли было, чтобы птицы путешествовали в багажнике, пусть даже не полностью закрытом, чтобы в салоне после них не осталось запаха и перьев. Господин Чо согласился, не раздумывая. «Голуби не боятся холода», — сказал он, — «и немного свежего воздуха пойдет им на пользу». На этот раз он заготовил более понятные записки на случай, если один из голубей заблудится в горах и его подберет кто-то из местных жителей. Послание выглядело примерно так. «Здравствуйте. Меня зовут Черный Дракон. Записку, которую я несу, просьба передать только моему хозяину, господину Чо». Далее следовал адрес. Он бы добавил и номер телефона своей дочери, да боялся, то и не понравится что ее личный номер может попасть в руки чужим людям. К тому же она могла посмеяться над его чудачеством. Итак, ранним апрельским утром такси господина Ли привезло господина Чо на вершину горы. Дул холодный ветер, но небо над туманной дымкой сияло чистейшей синевой. «Идите сюда, мои милые», — говорил господин Чо, обращаясь к парочке голубей. «Сейчас вы узнаете, каково это летать в воздухе» чище которого нет во всей стране, вдали от смрадных городов. Он приоткрыл клетку, чтобы голуби немного попривыкли. Все это время, желая приободрить птиц, господин Чо ворковал. Ру, ру, ру. Затем он достал из клетки бриллиантик, подержал ее в руках, нежно подул несколько раз ей на клюв. Почуяв восхитительный воздух, аромат разогретых солнцем сосен, запах стелющихся между камней растений, а, возможно, и запах снега, мирный запах, ощущать который могут одни лишь птицы. Та стала легонько вырываться. Мгновение спустя господин Чо подошел к отвесной стене, возвышавшейся над местностью, подбросил бриллиантик высоко в небо и стал следить, как она взмыла ввысь, пролетела мимо восходящего солнца и стала кружить над деревьями. Неподвижный воздух наполнился шумом ее крыльев. Вслед за этим господин Чо выпустил на волю черного дракона, и тот, шурша перьями, поднялся вертикально вверх и догнал свою подружку. Голуби встретились в небе и принялись виться один вокруг другого, так быстро и так близко, что господин Чо на какой-то миг испугался, как бы они не разбились о скалы. Затем он закрыл глаза, чтобы лучше прочувствовать то, что чувствовали они, этот вихрь из света и ветра, в котором под ними кружились горы и сплетались в нити белые и серые облака. Соломея тоже закрывает глаза. Она протягивает руку, и я сжимаю ее в своих ладонях, как будто через кожу могу передать ей вкус горного воздуха, шум ветра в верхушках сосен, шорох голубиных крыльев. Она вздрагивает. Болезнь сделала ее нервные окончания в 10 раз чувствительнее, и малейшее дуновение заставляет все клетки ее тела вибрировать. Об этой болезни – синдроме Зудека. Примечание – синдром Зудека, атрофия Зудека. Болевой синдром, возникающий после травмы конечностей, сопровождающийся длительными вазомоторными трофическими нарушениями и остеопорозом, назван по имени немецкого хирурга П впервые представившего в 1900 году описание характерных рентгенологических признаков прозрачность костного рисунка при некоторых воспалительных заболеваниях костей и суставов с быстро наступающей костной атрофией и назвавшего это явление «острой трофоневротической костной атрофией». Мне впервые рассказала Юрия, моя приятельница с медицинского факультета, На определенном этапе болезни малейшее ощущение становится непереносимой болью, и больным приходится прибегать к обезболивающим средствам. Она сказала это по-медицински холодно, но здесь, в комнате задернутыми от цвета шторами, где становится душно от тишины, мне кажется, что я сама ощущаю то, что чувствует Соломея, эту электрическую волну, захлестывающую кожу, все ее тело, до корней волос. «Прости, Соломея», — шепчу я, — «я не хотела сделать тебе больно. Если хочешь, я могу уйти». Она не отвечает, но рука ее сжимается. Пальцы с крючковатыми ногтями цепляются за меня, впиваясь в плоть. Узкие губы синеют. Электрическая волна не стихает довольно долго, но постепенно она ослабевает, прячется где-то в глубине ее тела. И я чувствую внутри себя онемение которая обычно приходит на смену боли. Ну вот, настал момент и для моей истории. Я не придумывала ее, это действительно случилось со мной. Я решила рассказать ее Соломее, потому что в некоторой степени устала от всего, что слишком красиво. Конечно, Соломея тяжело больна, она не встает с кресла, носит подгузники, а кожа у нее шершавая, будто бумажная, и вся в красных пятнах и синяках. И потом этот ее запах, я его с трудом переношу. До нее я и не знала, что у больных есть свой особый запах. Чуть кисловатый, как у стариков. Как пахнут старики, я хорошо знаю, потому что в детстве часто делала массаж бабушке. Но у стариков запах нежнее, он немного похож на запах увядших цветов. Соломея же пахнет сильно, крепко, как-то по-звериному. И к этому запаху примешивается еще и запах пота. Медсестра напрасно льет ей на шею литры одеколона, запах все равно остается, проступает на поверхность. Иногда мне так и хочется сказать, «Соломея, ты плохо пахнешь». Но я не говорю этого. Не из вежливости, и не потому, что она мне платит. В конце концов, я и не служанка, я просто рассказываю ей разные истории. Нет, это скорее из гордости. Я считаю, что не имею права жаловаться, и все равно мне ничего не изменить. Либо я прихожу к ней, либо ухожу и больше не возвращаюсь. Что тут еще говорить? Но этот запах пропитал меня насквозь. Когда я возвращаюсь домой, в свою полуподвальную квартирку, я сразу открываю окошко на уровне тротуара, даже если там стоят мешки с мусором, которым сбегаются крысы и тараканы. Я ложусь на матрас прямо на полу, и тут запах снова настигает меня. Он заполняет комнату, забивается мне в ноздри. А может, источник этого запаха я сама? Я накрываюсь головой простыней и засыпаю, сжав кулаки. Так в моей жизни появился Вонаби-убийца.